Глава Осталось двадцать патронов. Капитан достал барабан и зарядил. Увидел, что Джоанна вернулась и с улыбкой произнес «Ты великолепна». Девочка приняла восхищение с молчаливым достоинством и вновь сосредоточилась на преследователях. Очередной винтовочный выстрел попал в камень прямо перед капитаном. Под градом осколков он быстро пригнулся и ощутил приступ странной головной боли. Должно быть, нервной. Правый глаз перестал видеть. Капитан быстро вытер его ладонью. К счастью, зрение вернулось. Оглянулся в поисках дыма и снова обнаружил справа пороховое облачко. Должно быть, Джоанна попала в человека с револьвером. По дну оврага беззаботно бежал ручей. Вода сверкала сквозь листву, словно стекло. Капитан снова вытер правый глаз, взглянул на ладонь и увидел кровь. Осколок камня угодил крайне неудачно. Оставалось лишь надеяться, что рана не опасна, и через несколько минут кровотечение прекратится. Он не мог позволить себе выйти из строя, а тем более погибнуть, поскольку отлично знал, как враги поступят с девочкой. К сожалению... Некоторые люди родились на свет лишенными совести, а потому не имели права жить. Капитан Кид попытался понять, сколько бандитов удалось ранить. Вполне возможно, сам он вывел из строя одну из винтовок и ранил того, кто стрелял слева. Знать бы только, серьезно ли это рано. А Джоанна сбросила камень еще на одного. Только сейчас он заметил, что рубашка забрызгана кровью и попытался решить, что делать дальше. Можно попробовать уехать вдвоем верхом на паше, отпустив Фэнси, чтобы та бежала следом. Если удастся оторваться на значительное расстояние, ничто не помешает остановиться и пересадить Джоанну на кобылу. Но из-за дефекта правой ноги Фэнси часто спотыкалась и, разумеется, никак не годилась для спасения от погони. А еще можно попытаться добраться до источника далекого дыма на горизонте. Джоанна подползла с кожаной флягой в руках — Капитан перекатился на спину и начал пить. Тоненькая струйка потекла мимо рта, и он поспешил ее поймать. Алмэй получил в свое распоряжение целый ручей на дне оврага, а у них с Джоанной на двоих осталась только одна фляга. Он отдал девочке драгоценный сосуд. Снова нахлынули напрасные сожаления и бесполезные вопросы. Почему не позаботился о боеприпасах? Почему не купил больше патронов? Сам собой напрашивался простой и очевидный ответ, потому что пришлось уехать из Далуса глубокой ночью и в страшной спешке. Девочка протянула мокрую тряпку. Капитан с благодарностью принял заботу, обтер лицо и с особой осторожностью промокнул глаз. Хорошо, что правый, потому что левым он целился. Рана оказалась неглубокой, но, судя по распространившейся по всему черепу резкой боли, осколок камня задел нерв. «Ничего страшного. Заживет. Главное, что теперь он снова видит двумя глазами. К счастью, до сих пор сохранил острое зрение. Должно быть, нападавшие снизу убийцы рассчитывали взять слепого старика голыми руками. Что ж, пусть удивятся. Капитан снова перевернулся на живот. Наверное, сейчас гадают, почему он замолчал. Пригляделся и заметил на доступном револьверу расстояние ствол винтовки». вставил в расщелину длинное восьмидюймовое дуло, тщательно прицелился, аккуратно выстрелил и с радостью услышал еще один крик боли. «Кэптан!» — проговорила Джоан. Капитан посмотрел в серьезные голубые глаза. «Моя дорогая, придется принять действительность». Достал из револьвера барабан и повернул так, чтобы показать, что цилиндр совершенно пуст, В другой руке он держал оставшиеся четырнадцать патронов. Вопросительно взглянув, Джоанна потянулась к дробовику. «Бесполезно», — покачал головой капитан. «Нет». «Хайна», — протянул один из капсулей. «Смотри, всего лишь дробь седьмого калибра. Даже не долетит». Он показал пальцем сначала на Пашу, потом на девочку. Гнидой верховой конь замер от страха, на навострив фуши и прислушиваясь к тому, что происходило во враге. Порой он упрямился, но у равнинных индейцев даже малые дети уверенно держались в седле. «Уезжай!» — приказал капитан и махнул рукой так, чтобы не осталось сомнений. «Быстрее!» Он принял решение, и в эту минуту лицо его выглядело мрачным. Из-за врага донеслись крики, враги пытались заключить сделку. джоанна бескомпромиссно покачала головой ни за что садись на лошадь уезжай повторил капитан отполз назад отвязал свобод до переднего колеса поводья и протянул учитывая что двое преследователей ранены, еще оставался шанс на спасение черт возьми уезжай быстрее хайна нет внезапно капитан кит почувствовал что смертельно устал. Воевать одновременно с Джоанной и с врагами он не мог. Сжимая в ладони последние четырнадцать патронов, вернулся в укрытие среди камней и нашел знакомую расщелину. Зарядил барабан и напрасно потратил три патрона, пытаясь достать притаившегося справа Алмея. Внезапно мелькнул один из Кедда и снова скрылся. На него ушло впустую еще два патрона. Самообладание стремительно таяло вместе с силами. Одно радовало — рука у индейца была окровавлена. «Джоанна, садись на этого коня и уезжай!» Капитан безвольно опустил голову на руку, а когда поднял, увидел отпечаток окровавленной глазницы. Девочка куда-то исчезла. Он прижал к лицу мокрую тряпку. По черепу снова пронеслись искры нервной боли. А когда он открыл глаза, то увидел, что Джоанна ползет в пыли с дробовиком в одной руке и коробкой гильз в другой, да еще зачем-то тащит за собой мешочек с монетами. Да чего ж грязна! Впрочем, и сам он нечищим. Девочка придвинула деньги и показала вниз, во враг. «Джоанна! От них не откупишься!» покачал головой капитан и снисходительно похлопал ее по руке. Коса расплелась, Длинные пряди упали на детское личико. «Эти люди не согласятся взять монеты и уйти!» Он, заклинув в голубые глаза, и поймал себя на ужасные мысли. «Нет, нельзя допустить, чтобы девочка попала в руки врагов. Никогда и ни за что!» Осталось восемь патронов, шесть в барабане и два в руке. Зрение помутилось то ли от пота, то ли от слез. «Ничего не выйдет, дорогая!» Джоанна подвинула дробовик поближе. Капитан покачал головой. «Бесполезно!» Открыл гильзу, высыпал на ладонь крохотные свинцовые шарики и показал. Слева донесся еще один выстрел. Пуля едва не попала в оглоблю повозки. Кэддо все-таки добрался до своей винтовки и теперь стрелял, возможно, преодолевая боль от раны. Дым подсказал, что он забрался вверх по склону и оказался дальше, чем в пятидесяти ярдах. Если сумеет подняться еще выше и начнет палить, они окажутся в очень серьезной опасности. Капитан пристально следил за движением блестящих сине черных волос. Джоанна потянула за рукав. Он посмотрел вниз и увидел, что в вытянутой руке девочка держит гильзу, начиненную десятицентовыми монетами. Пораженный, капитан Кит взял гильзу, и в этот момент очередной выстрел угодил в камень прямо перед ним. Он вскочил, но не отступил, снова залег в свое укрытие и взвесил в руке снаряд. Монетки безупречно вписались в картонную трубку 10-го калибра. Черт возьми! Гильза оказалась очень тяжелой. Капитан взглянул на капсюль. Умница начинила его порохом. В эту минуту она трудилась, используя крышку, позволяющую отмерить за раз двадцать гранов пороха. Одна, две, три, четыре. Всего восемьдесят гранов. Тяжелый груз для старого дробовика. Капитан подбросил заряженную монетами гильзу и улыбнулся. «Потрясающе! Десять лет и уже такой богатый боевой опыт!» Начиненный монетами и порохом дробовик сразу превратился в маленькую, но грозную пушку. Больше того, тяжелые заряды летели так далеко и быстро, что увеличивали радиус обстрела до двух сотен ярдов. Капитан рассмеялся. «Боже мой! Боже мой!» Положение мгновенно изменилось. Появился шанс на спасение. «Молодец, Джоанна! Молодец! Мой храбрый маленький воин!» Он не замечал, что от него отвратительно несет кардитом, что руки у Джоанны по локоть в муке, а оба они с ног до головы измазаны красной землей окрестностей Бразус-Ривер. Усталость исчезла. Джоанна улыбнулась, показав белые детские зубы, но тут он предостерегающе поднял руку. «Подожди». Девочка кивнула. Для начала предстояло осуществить небольшую хитрость. Капитан зарядил ружье мелкой дробью, Пристроил ствол в расщелину и увидел, что Джанна заталкивает в гильзы монеты, трамбует их палочкой, насыпает порох из старого подпружиненного зарядного устройства, снова трамбует и, наконец, плотно закрывает гильзу крышкой. Он выстрелил во враг и услышал, как мелкая, легкая дробь седьмого калибра беспомощно звякнула о камни. Снизу донесся издевательский хохот Алмая. «Это все, что у тебя осталось?» «Подойди ближе и посмотри, сукин сын!» — отозвался капитан. «Боюсь! Стреляешь украшениями для торта или чем-то вроде того!» — крикнул Алмы. «И все-таки подойди!» — повторил капитан Кит. «Интересно, куда делись Кэддо? Хотелось верить, что зализывают раны или вообще истекают кровью». Он снова зарядил ружье мелкой дробью и выстрелил еще раз, как будто высыпал на ветер горсть маковых зерен. Посмотрел на Джоанну. Та по-прежнему деловито заталкивала в гильзы монеты. «Слушай внимательно!» — крикнул Алмей, все еще прячась за нагромождением камней. «Выбора все равно нет», — ответил капитан. «Ты должен уметь торговаться, ведь это не первое твое родео». «Бандит не собирается заключать сделку», — подумал он. «Верит, что победила. Хочет прикончить меня, чтобы забрать девочку и лошадей. Повозку сожжет, слишком заметно. Целебные воды. А чтобы не ранить Джоанну, старается подобраться ближе. Сейчас ему трудно в меня попасть, слишком далеко, да и стрелять приходится снизу вверх». Капитан открыл затвор. Выскочила дымящаяся пустая гильза. Джоанна тут же ловко ее подхватила, а он вогнал в казенную часть новую, начиненную монетами, и вложил ствол в расщелину. Судя по весу, самодельный снаряд должен улететь на сто семьдесят или на сто восемьдесят ярдов, если не дальше. «Каковы твои условия?» — осведомился он громко. «Вполне разумные. Умею вести себя разумно». Выйди! «Поговорим!» Блондин выставил над камнями пробитую шляпу. «Капитан, вы пытались убить меня выстрелом в голову. Вот доказательство. Это самое враждебное намерение, какое только может существовать. Так что предстоит серьезный разговор». «Итак...» «Послушайте меня», — повторил Алмой. «Это ты уже говорил». Придумай что-нибудь новенькое. Давайте заключим что-то вроде сделки». Враг явно тянул время, и цель могла быть только одна — отвлечь, пока подкрадывались к Эддо. Далеко слева во враге осыпалась тоненькая струйка песка и каменной крошки. «Говори же, прекрати водить за нос, черт возьми! Ненавижу!» К этому времени Алмы уже уяснил и дальнобойность дробовика, и тип заряда, а потому уверенно вышел из укрытия. Больше того, решил, что у капитана закончились боеприпасы для револьвера. Вот почему старик перешел на смешное, годившееся только для охоты на голубей оружие. Алмы без страха поднимался по склону оврага. Кое-где ручей Карлайл-Спрингс размыл красный песчаник до нижнего слоя, твердого как мрамор, белого и чистого. Так за тысячелетия на склоне образовались неровные ступени. Должно быть, процесс начался еще во времена Ноя. Держа шляпу в руке, в сапогах по колено, враг широко шагал с одной плиты на другую. Волосы потемнели от пота. Видимо, погоня далась нелегко. «Вот что я вам скажу», — заговорил Алмой. «Отложите дробовик, а я позабочусь, чтобы мои люди опустошили магазины. Тогда можно будет спокойно поговорить». Осталось двести ярдов, потом еще меньше. «Подходи, подходи». «Непременно. Как только разговор начнется, сразу отложу дробовик». Капитан тщательно прицелился. Он понятия не имел, как поведет себя тяжелый заряд из десятицентовых монет и пороха, а потому сосредоточился на расстегнутом вороте рубашки и нажал на курок. Монеты вылетели из ствола со скоростью 600 футов в секунду, а ударная волна составила 2 фута. Дым поднялся густым черным облаком, а приклад с такой силой вонзился в плечо, что едва не повредил сустав. Заряд чеканных десятицентовых монет попал Алмою в лоб. Вылетев из картонной гильзы, монеты перевернулись боком, так что лоб бандита оказался пересечен словно пунктирной линией. Из каждой черточки пунктира брызнула кровь. Алмай рухнул на спину, головой вниз по склону. Капитан увидел лишь подошвы сапог. Снял шляпу и подложил под приклад. Не оборачиваясь, вытянул руку, мгновенно получил следующий заряд, поставил на место, закрыл затвор и прицелился в ту сторону, откуда карабкались двое Кэддо. Грохнул еще один пушечный залп. Серебряные монеты засвистели в воздухе, блеснули и фейерверком рассыпались по оврагу. Перегруженные гильзы двадцатого калибра взорвались, словно гранаты. Начинка ребрами вонзилась в спину раненого Кедда. Срезая ветки и разметая листья дубов, поток блестящих монет полетел дальше, отскочил от камня и задел макушку второго Кэддо. Тот инстинктивно обернулся, чтобы отразить атаку, и в этот момент капитан выстрелил снова. Серебряные блестки вырвались на свободу и рассеялись по склону. «Честное слово, добрых двести пятьдесят ярдов», — пробормотал капитан, сел и привалился спиной к каменному укрытию. Нервы пылали, как фитили, от усталости не осталось и следа. «Все, готово! Я это сделал! Мы это сделали!» Джоанна рассмеялась и протянула еще один заряд. «Нет, дорогая, он с трудом дышал, бровь все еще болела. Деньги нужны, чтобы купить продукты». Капитан откинулся на камень, а девочка вскочила на ноги и вытянулась, словно тоненький гибкий ивовый прутик. Подняла лицо к солнцу и начала нараспев декламировать высоким звонким голосом. Пряди, испачканных мукой светлых волос, развивались на ветру. Она схватила большой нож и воинственно вскинула над головой. «Хей-хей, hey, шал-ан-аун!» hey, Враги в ужасе бежали, сердца их разбились от страха, руки ослабли и выронили оружие. Враги отправились в иной мир, туда, где темно, где нет воды. Хей, хей, хей! Койду, койду Мы, каево, сильны и крепки. Далеко внизу к Эдду услышали победный клич Каева, тот самый, с которым жестокие мстители снимали скальпы с врагов, а потому, достигнув дна врага, там, где ручей впадал в Бразус-Ривер, даже не остановились, чтобы наполнить фляги. А потом десятилетняя девочка в самодельных турецких шароварах с высоко поднятым над головой ножом отважно залезла на каменную стену и уже собралась спрыгнуть вниз, но капитан успел схватить ее за пояс». она действительно отправилась снимать скальп салмаэ нет моя дорогая для наглядности он покачал головой мы не станем этого делать айна нет ни за что никаких скальпов он поднял джоанну опустил по другую сторону каменного барьера а следом перебрался сам снимать скальп крайне невежливо